Глава 53 После сна мне трудно сфокусироваться. Я сажусь на кровати, прикрываюсь одеялом, хотя одета в ночнушку. Богдан внимательно смотрит и ждет ответа, которого у меня нет. Я вообще не понимаю, о чем он говорит, что тут же ему сообщаю. Лера, он говорит это так, что у меня внутри все переворачивается. Мне некогда, абсолютно некогда добиваться от тебя правды поэтому ты мне или говоришь, или проваливаешь из моего дома. Я тебя предупреждала о связи с Игорем. А какой, мать твою, связи ты говоришь? Не выдерживаю. Вчера я получила записку, после чего тут же позвонила тебе. Или ты забыл? Дальше пришла твоя лика, как ни в чем не бывало, и сообщила, что обо всем случившемся мне расскажешь ты. «Ты ее видела?» жестко спрашивает Богдан. Лика в истерике, двух слов сказать не может. Меня же сковывает спазмом. Я не ни сказать ничего не могу, не пошевелиться. Вспоминаю самодовольное выражение лица Лики. И вдруг понимаю, что если кто-то с Игорем и работает, то только она. Вчера она была в меняемом состоянии. Перечу ему, как только прихожу в себя. «Где записка?» – спрашивает тем временем Богдан. Порвала и выбросила. Отвечаю, осознавая, какую глупость совершила. Богдан усмехается, отворачивается, начинает и расхаживать по комнате, раскачивая мои без того некрепкие нервы. Я начинаю переживать, нервничать, осознавая, что моя дальнейшая безопасность и жизнь зависит от того, поверит ли он мне. А судя по действиям, Богдан ни капли мне не доверяет. Даже мысль не допускает, что может быть виноват кто-то другой, кроме меня становится не по себе под его пронзительным взглядом и поведением, которое уже не просто говорит, оно вопит о глубоком недоверии. Я встаю с кровати, подхожу к шкафу, достаю свою одежду, чтобы собраться уйти. Я не хочу оставаться в его доме. Настя была права, мне стоило уехать. Богдан никогда не будет мне доверять, а я не хочу ежесекундно доказывать ему, что не вру. Стаскиваю себя ночнушку, оставаясь в одном белье. Натягиваю штаны и кофту, достаю курточку. Но Богдан меня останавливает. «Что ты делаешь?» – спрашивает со злостью в голосе. «Ты сказал, чтобы я или говорила, или проваливалась в твоей жизни. Мне нечего тебе сказать, кроме того, что я не виновата. Так что мне лучше уйти». «Этот цирк не сработает», – замечает Богдан. «Я не собираюсь устраивать цирк. «Я просто хочу уйти. Отпустишь?» Киваю на его руку, что удерживает мою. «Прекрати. Тебе достаточно рассказать, что ты пообещала ему. Что должна сделать? Передать информацию обо мне или...» «Ничего!» — кричу, отталкивая его. «Ты услышал меня, нет? Я ничего ему не обещала, потому что не разговаривала. Хочешь записку? Иди походи под окнами, поищи кусочки. Они должны там быть». Меня трясет от его недоверия ко мне. Богдан ведь даже не пытается. Хотя, с одной стороны, его можно понять. Можно, но я не могу. Даже представить не в силах, что должно произойти, чтобы я так относилась к нему, чтобы утратила веру и гнула свою линию. Мне больно, так невыносимо больно. И я понимаю, что заслужила такое отношение, что сама построила все это, что получаю то, к чему стремилась, но... Неужели он не может поверить, даже после того, как я пообещала, что больше никогда не буду врать, что не свяжусь с Игорем? Я ведь здесь, в его доме, словно на ладони. Жду каждый день, что он вернется с совершенно другим настроением, что перестанет меня упрекать в том, чего я не делала. Я все жду, что все будет по-прежнему, вернется на круги своя. Сталкиваюсь с взглядом с Богданом и понимая, что не вернется. Ничего уже не будет прежним. Он так смотрит на меня, с явным презрением, хотя не так давно я видела в его глазах желание и любовь. Могу поклясться, что они там были. Точно были. Я видела. Но сейчас там лишь злоба и ненависть. Я источник его проблем. та да ради кого он подвергает опасности свою семью? «Я уйду», — говорю тихо. «Не нужно больше мстить». Думаешь, я теперь отступлю после всего, что он сделал? После того, как забрал тебя у меня? Я здесь, пытаюсь донести до него. Здесь, рядом. Пытаюсь доказать тебе, что на все готово, что не виновата в происходящем. Кому ты собрался мстить? Никакой мести я больше не хочу. Она мне не нужна. Я желала увидеть Игры, захлебывающегося в собственных интригах пожинающего посеянный урожай. Но больше не хочу. Не ценой той боли, которую испытываю. Я изранена, измотанная. Мои душа и тело находятся не в лучшем состоянии. Я больше не хочу месте, не хочу квартиру обратно, потому что просто не смогу там жить. Она для меня чужая. Была родной до тех пор, пока там все стояло на своих местах. Сейчас же это просто помещение, которое мне не нужно. Салоны? Я смирилась, что они не мои и никогда не будут. Уверена, многие девочки уволились. Тут, рядом с Ромой, я поняла, что больше не хочу бороться и мстить. Не хочу бояться выйти на улицу и прогуляться в парке. Борьбу пора прекращать, но Богдан, очевидно, считает иначе. «Ты сам отбираешь у себя то, что дорого», — решаю сказать ему. «Я здесь, но ты меня отталкиваешь». Хочешь сказать, что он просто так ее отпустил? Послушай, Лика единственная, кто покидал этот дом на весь день. Ты знаешь, где она была? Не неси чепуху, с ней охрана. Ты так сильно в них уверен? Парируя. Кто-то ведь подкинул мне записку. Я вижу, что он пытается подумать в этом направлении. Но поверить в то, что мать его сына способна на такое, сложно. Особенно, когда есть та, которая уже предавала. Прощай, надеюсь, с тобой все будет в порядке. Я иду к выходу из спальни, но у двери останавливаюсь. Я буду тебя ждать. Почему? Потому что обещала быть твоей. Я выхожу из комнаты, едва сдерживая рыдание. Пока не знаю, куда пойду, но уверена, что здесь мне делать больше нечего. Побыв рядом с его ребенком, я окончательно убедилась в том, что Игорь мне больше не интересен. Если я буду в безопасности за границей, поеду, лишь бы не бояться. А тут я боялась. Не чувствовала себя спокойно, дергалась, не зная, кто следующий вгонит нож в спину. Я совсем не ожидала, что Богдан поверит всем, кроме меня. Надеялась, что что-то может получиться. Когда выхожу на улицу и сталкиваюсь с пронзительным ветром, еще не до конца осознаю, что это конец, что за мной никто не выйдет, не позовет назад, и не скажет, что верит. Я понимаю это лишь тогда, когда мне помогают сесть в машину. Вручают документы и билет к подруге. Стоит машине выехать из ворот, как меня пробирают рыдания. Я не могу сдерживаться. Плачу, роняя крупные слезы на ладони.